всему свое место. Лифт опять не работал. Мы с Ивкой пустились вверх без остановки. А на девятом этаже гордо взглянули друг на друга, как альпинисты, взявшие штурмом вершину. Я открыл дверь своим ключом. Было тихо. Бабушка куда-то ушла. «Как же она подниматься будет?» — забеспокоился Ивка. «Может быть, она спит?» Тишина стояла в квартире. Знакомая, привычная, С еле слышным звоном в кухонном кране и ручанием старенького холодильника, который раньше жил у нас в саду. И даже чересчур привычное, словно в нее вплелось что-то давнее и родное. Да, в бабушкиной комнате раздавалась знакомая тик-так. Я забыл об осторожности, всем телом открыл дверь. Часы стояли слева от окна, там же, где и раньше. Ровно ходил медный маятник, На нем качался ослепительный солнечный зайчик. Ивка тоже сразу увидел часы. «Вот это да! Ивка, я сейчас упаду!» Конечно, я не упал, только отчаянно потряс головой, чтобы таким образом упорядочить пляшущие мысли и догадки. Но они заплясали еще сильнее. В этот момент вошла бабушка. «Ба! Откуда они?» «Ума не приложу!» Лицо у бабушки было такое... Ну, скажем, будто она встретила кого-то из давно умерших знакомых, живого и здорового. Я ходила на почту насчет пенсии, вернулась, пешком забралась на эту высотищу, еле отдышалась, зашла к Надежде Петровне за ключом. Я его оставляла, потому что не знала, есть ли у вас ключ. А Надежда Петровна говорит, вам вернули из магазина часы. «Как вернули? Они же проданы, я давно деньги за них получила». «Не знаю», — говорит, — «два молодых человека доставили часы на верхнюю площадку. Сокрушались, что вас нет дома, попросили разрешения поставить пока часы ко мне. А я говорю, давайте сразу на место, у меня ключ есть». Они внесли, поставили, запустили маятник и уехали на маленьком грузовике. Надежда Петровна видела это из окна. Я звонила на работу маме и папе, но они тоже ничего не понимают. «Еще бы», — подумал я. «Мало того, я звонила в магазин, они говорят, ничего не знаем, а Надежда Петровна уже потом задним числом испугалась. А вдруг это какие-то злоумышленники? Вы проверьте», — говорит, «а вдруг там какое-нибудь взрывное устройство». Мы с Эвкой переглянулись, он не выдержал, заулыбался. «Нет там взрывного устройства», — сказал я. «Вы что-то знаете?» «Мы постараемся узнать. Скоро. Ивка, бежим!» И мы помчались к часовому мастеру Тутарскому. Геннадий Маркович не удивился нам, только сказал. «Признаться, я не ожидал, что вы появитесь столь стремительно. Думал, завтра». «Геннадий Маркович, зачем вы это?» «Вы имеете в виду часы? Ну а что же еще?» «Видите ли, у меня есть два знакомых молодых человека». Сын моего давнего друга и его приятель. Они работают в небольшой фирме, у них грузовичок, весьма удобный для перевозки таких деликатных, требующих осторожности предметов. Они давно говорили мне, «Геннадий Маркович, если потребуется, вы только скажите». «Геннадий Маркович, почти со стоном», — сказал я. «Ну да, ну да. Тебя, Саша, интересует, что меня побудило сделать такой слегка неожиданный шаг». «Ничего себе слегка. Бабушка чуть не в обмороке». — Да, — подтвердил Ивка, — она ничего не может понять. Я пытаюсь объяснить. Видите ли, друзья мои, нынешнее время отличается крайней непрочностью, разрушением устоев и хаотичностью процессов. Я выражаюсь несколько запутанно, однако... Короче говоря, нашей жизни нужна стабильность. А стабильность — это когда все вещи, или, по крайней мере, большинство из них, находятся на своих местах и я счел долгом внести в укрепление стабильности свой крошечный вклад. Вы же не будете отрицать, что истинное место этих часов в комнате твоей, саша бабушки. А где место бронзовых часов с завитушками, но ну, тех, которые вы отдали за наши? А, это не тема для разговора, я их не любил. Их бронзовое оформление всегда представлялось мне сплошной эклектикой. Ты знаешь, что такое эклектика? Неа. Я знаю, что бабушка ни за что не захочет принять такой подарок. У нее характер. Характер бабушки я представляю по твоим рассказам довольно ясно и питаю к ней самое глубокое, хотя и заочное уважение. Но ты скажи, что подарок этот я сделал не ей, а тебе. Или даже так, пусть часы считаются моими, но стоят у вас из чисто технических соображений» чтобы уважаемому к Василию не требовалось пробираться ко мне, когда вздумается похулиганить, и чтобы тебе было удобнее снова запускать часы. И будем считать, что на этом вопросе поставлена точка». Последние слова Геннадий Маркович буквально отчеканил, и я сразу понял, это и правда точка. «А как вы узнали наш адрес?» «Весьма просто». Позвонил в комиссионный магазин, где ваша реликвия одно время стояла. У меня там знакомый продавец, и он не отказал в любезности. «А где Арунас спросил Ивка. И я почувствовал, что спросить это ему хотелось давно. «Арунос очередной раз починил брюки и отправился за хлебом и за картошкой, по моему поручению. Вы его дождетесь?» Я нерешительно глянул на Ивку, Он огорченно сказал, мы бы с удовольствием, но Ольга Георгиевна дома ужасно волнуется. «Да, нам бежать надо обратно», — сказал я. «Жаль, Неллика печалится, когда узнает, что вы были и ушли. Но мы завтра обязательно с ним увидимся, честное слово. Мы хотим...» — я опять посмотрел на Ивку. «Хотим позвать его в одно удивительное место». «Да», — кивнул Ивка, «мы зайдем за ним утром». «Прекрасно. Если можете, пораньше. Я буду спокоен, когда увижу, что он отправился гулять с вами, а не один. К десяти часам я должен буду уйти. Меня вызывают в военкомат». «Зачем?» — встревоженно удивился я. «Разве вы... разве у вас призывной возраст? Просто военное начальство хочет сделать...» то, что не сумела в свое время, полвека назад. Сказали, что тогда полагался мне орден Красной Звезды, но бумаги в ту пору затерялись. — Геннадий Маркович, можно вас спросить? — это Ивка. Он вскинул голову и смотрел с какой-то жалобной требовательностью. — Что, мой хороший? Ну, спрашивай, конечно. Правда, что солдатам потом всю жизнь снится война. Я понял, это он о брате. «Снится. Наверное, каждому по-своему. Я, например, редко вижу всякие там пожары и атаки. Обычно снится хитрый тикающий механизм. Я смотрю и не знаю, как отсоединить его от взрывателя. Я ведь на передовой-то в прямом смысле и не был. Мы разминировали объекты в освобожденных городах. Да, а стрелять не пришлось ни разу. Воевал, можно сказать, пальцами». Геннадий Маркович повертел перед собой длинными кистями рук Тогда-то и пригодилась впервые их природная чуткость. А механизм снится часто, да. Обычно я просыпаюсь раньше, чем успеваю что-то сделать, и думаю, однажды вот не успею не проснуться, не отсоединить. «Ну вы прямо в точности, моя бабушка, — в сердцах сказал я. У нее любимая тема. Мечтаю умереть во сне». «А что? Право же наилучший вариант. Но, впрочем, не будем». «Да, не надо», — тихо попросил Ивка. «Геннадий Маркович». Что, дорогой? Я насчет часов. Я даже не знаю, как вас благодарить. Все, все, все, достаточно об этом. Как сказано в Гамлете, дальнейшее молчание. Правда, там по другому поводу, но все равно. И я сразу вспомнил зубного врача Игоря Васильевича. Когда ехали домой, я не сдержал своих сомнений. Ивка я все-таки не понимаю. Что? Почему он так? Всю жизнь мечтала о таких часах, и вдруг... Появляются незнакомые пацаны, и он им Натя. Но он все же объяснил, Ивка смотрел ясно и убежденно. Про стабильность мира, что ли? По-моему, это он нарочно мудрил. Да просто дело в том, что он очень добрый человек, твердо сказал Ивка. Он-то да. Но почему эта доброта вылилась именно на меня? Я-то чем ее заслужил? Чем я хорош? Ни герой, ни талант, ни какая-то там благородная личность. Вот если бы Ивка, это понятно. На него взглянешь, и сразу ясно, вот кто не умеет кривить душой. А я... Ведь мне порой стыдно заглядывать внутрь себя. И тем не менее, врач Игорь Васильевич так возился со мной, да потом еще не взял никакой платы. А отец арбуза подарил рамку, над которой работал целый месяц. А сегодня вот что. Конечно, каждый случай по отдельности можно объяснить вполне разумно. У Игоря Васильевича было хорошее настроение, он пожалел напуганного пацана, дал ему кое-какой урок и, усмехаясь, наградил десяткой. Сумма для зубного врача ничтожная. Гошкин папа слегка размяк после выпивки и, к тому же, был счастлив, что отыскали его бродячего младшего сына. А Геннадий Маркович, возможно, думает не только об устойчивости в нынешней жизни, а еще и о том, что мы позаботимся об Аруносе. Это, наверное, так, но это не все. В голове у меня толкалась колючими иглами запутанная геометрия пространств, причин и следствий. Разобраться в ней мне было не под силу. Ее, наверное, легко разгадал бы приятель Демида, ученый Федор Полянцев. Но он, говорят, ушел по дороге. А что могу я? У меня тройка по физике и математике. Между двумя случаями, как между двумя точками, можно провести линию. Например, между Игорем Васильчиком и Стебельковым-старшим. А сегодня еще одна точка. Если точек три, через них уже проходит плоскость. Да, это хорошая плоскость, площадь доброты. Но почему на этой площади оказался именно я? Разве я гожусь для нее? Или кто-то решил показать мне, что кругом не только озм, Мы вернулись домой и все рассказали бабушке. Про мастера и про Аруноса. Мне было почему-то неловко, словно я провинился. И говорил я, кажется, сбивчиво. А когда замолкал, бабушка смотрела на Ивку. Он-то дополнял мой рассказ ясно и просто. Когда мы закончили, бабушка с минуту протирала очки, полую кофты. И не надев их, сказала, я очень хочу познакомиться с Геннадием Марковичем. Да это запросто почему-то обрадовался я. И, кроме того, я хочу увидеть этого мальчика Аруноса. Чем скорее, тем лучше. Приведите его. ба завтра приведем. Утром. Мы заехали за Аруносом, как договорились, в десять, а незадолго до одиннадцати вместе с ним опять были дома. В трамвае Арунас вел себя нормально, а перед бабушкой притих, даже съежился. Майка его была выстирана и выглажена. Штаны заново заштопаны, но все равно... Пыльная и мятая, и левая штанина съежилась от крупных стежков на колени. «Бабушка, вот это и есть Арунос», — сообщил я, тоже с неловкостью. «Я поняла. Здравствуй, Арунос». Бабушка была спокойна и деловита. «Ивка и Алик, и дети-ка моя ненаглядная мыть посуду. Арунос и я побеседуем в моей комнате». Она уловила опасливый взгляд Аруноса. «Объяснила без улыбки. Ты мне расскажешь о себе» а Ивке и Алику второй раз слушать незачем. Пусть похозяйничают на кухне. Идем». Она взяла Арунаса за плечо, и он послушался. Грязной посуды после завтрака было немного. Мы вымыли тарелки и кружки, вилки и ложки, вытерли насухо, расставили и разложили. И все прислушивались, не откроется ли бабушкина дверь, знак, что беседа кончилась. Но беседа не кончалась. «Я нервничал. Не слишком ли бабушка из Аруноса вытягивает жилы?» «Наконец...» — не выдержал, стукнул в дверь. «Ба! Ну скоро вы?» Дверь тут же распахнулась. «Что значит «скоро»?» «Мы можем и до ночи разговаривать. По-моему, мы как собеседники понравились друг другу. Так ведь, Нелик?» «Ага», — сказал он из-за бабушки. «Не громко, но без прежней робости. И вышел к нам». Лицо его было повеселевшее, — но не просто повеселевшая, а словно он хорошенько умылся холодной водой и крепко вытерся шероховатым полотенцем, и теперь доволен этим, хотя вначале идти к умывальнику не хотел. Бабушка деловито сообщила, «Молодые люди, вы поразвлекайтесь дома, а я схожу в магазин ненадолго. Без меня никуда». «Почему?» – набычился я. «Потому. Не хочется оставлять квартиру без присмотра. Боюсь, что приду, а часов нет, а кажется, что приснилось». Бабушка хитрила, и ясно было, что ее не переспорить. Она ушла, я включил видик и поставил кассету со старым фильмом «Остров сокровищ», тем самым, где артист Черкасов и песня про сундук мертвеца. Фильм шел полтора часа, кончился, а бабушки все не было. Я не стал выключать кассету, после фильма шла запись с мальчишечьим хором, с песней про Аистенка. Ивке, как и мне, песня очень нравилась, а Аруносу я не понял. Он сидел с неподвижным лицом, не шевелился, только скреб пальцами заштопанную коленку. Но когда песня кончилась, он сказал шепотом, «А можно еще раз?» «Конечно, можно. Мы прослушали песню снова втроем, теперь уже, как бы это сказать, с полной одинаковостью чувств». «А когда песня кончилась опять, пришла бабушка». Молча поманила Арунаса в свою комнату. Он пошел, оглянувшись на нас. Мы подождали минуту и просочились следом, поскольку прямого запрета не было. арунас ежесе вздыхая, в одних трусиках стоял перед бабушкой. Она прикидывала на него желто-красную клетчатую рубашку. На столе среди растрепанной упаковочной бумаги и шпагатов лежала стопка всякой одежды. Бабушка глянула на нас и небрежно сообщила — Я тут кое-что подобрала в детском мире для Аруноса на первое время. арунас смотрел в пол и переступал босыми ногами. Выговорил и с неловкостью, и с радостью. Ничего себе кое-что. Целый вагон гуманитарной помощи. «Ты не прав», — заявила бабушка, прикидывая на Арунаса сперва сизые джинсы, а потом коричневые шортики и футболку шоколадного цвета с мультяшным котом в сапогах на груди. «Совершенно не прав, друг мой». Гуманитарная помощь полностью бескорыстна, а ты, разве ты забыл, что обещал мне? Ивка и я приоткрыли рты от любопытства. Бабушка значительно сообщила: оказывается, мы оба любим кошек. И Нелик сказал, что раздобудет для меня симпатичного котенка. Теперь-то уж я могу завести кота без всякой опаски. Ивка заулыбался, он не понял последних слов, а я хотел возмутиться: опять ты за свое. Но в этот миг... Затрезвонил телефон. Звонил Арбуз. «Алька, в театре Демида пожар!» И мы трое рванули к Демиду.